Глава 33. У Кирвин болели ноги, столько ступенек. А еще у нее раскалывалась голова после путешествия по верхним помещениям шпиля. Она редко поступала так более одного раза в день, потому что знала, какое действие это на нее оказывает, но сегодня не могла заставить себя остановиться. Как только Вен приземлился, он попросил отвезти его в комнату. Кирвин так и сделала. Она смотрела, как он уходит по коре, и говорили с ней, а она с ними — но сейчас она не могла вспомнить ни их, ни своих слов. Она вернулась в свой кабинет, словно в тумане. Словно под воздействием наркотиков, ошеломленная тем, что ее ребенок, ее драгоценное, чудесное дитя вернулось живым после встречи с таким опасным существом, как Кахан-Дюнахири. Обычно она не читала о фальшивых капюшон-реях, потому что они не представляли для нее интереса, предоставляя охотникам делать свою работу. Она приходила только в самом конце, когда они были успешно обезврежены и ждали решения своей судьбы. Хэттон или глушак. Но между тем моментом, когда она узнала его лицо и возвращением вена, она прочитала все, что у них имелось на Кахана-Дюнахире. Сначала это ее успокоило, потому что он являлся известным злом, а потом то, что она узнала, начало ее мучить. Разумная часть ее существа утверждала, что ей не о чем беспокоиться. Ванху был сильным. Но мать в ее сознании не могла остановиться, без конца представляя самые ужасные последствия. Ей не удавалось сосредоточиться в своем кабинете. Она снова и снова думала о своем ребенке, пока не поняла, что у нее не получится работать, если она не поговорит с Веном. Не только для того, чтобы узнать, что с ним все в порядке. Она хотела выяснить, добился ли Ванху успеха перед смертью. Изменился ли Вен, стал ли чем-то другим, новым и удивительным, что гарантирует им выживание в мире новых капюшон Реев. Она остановилась перед комнатой Венна. Фалнист сидел на своем стуле, изучая пергамент, в то время как у Кирвин болели ноги и голова. «Он спит?» — спросила она. Фаунист покачал головой. «Я слышал, как он ходит. Он заморгал, глядя на Кирвин. Белки его глаз покраснели. «Как ты переносишь большую высоту?» — спросила она, взмахнула рукой, и ее одежда из тончайшей шерсти диковинным образом взметнулась, словно она находилась в воде. «Ты не чувствуешь себя больным?» «Я читаю», — ответил Фаунист. «А потом прогуливаюсь, но опуская глаза в пол. И тогда прекращается головная боль?» «На самом деле нет», — сказал он и снова обратился к пергаменту. Кирвин подождала, не скажет ли он что-нибудь еще, но Фалнист даже не смотрел на нее. «Ты можешь уйти?» — сказала Кирвин. «Но «Ну, кто будет?» «Я позову, когда потребуется», — сказала она. Фалнист немного подождал, и Кирвин не сомневалась, что Трион раздражен. «Хорошо». Она не простила того, что Фалнист ею манипулировал, что не слушал ее и вена. К тому же в открытую Фаунист не мог ее ослушаться. «Хорошо, высокая Леорик», — сказал он. Кирвин ждала, глядя, как он уходит по наводившему тревогу коридору, чувствуя, как пульсирует от боли голова. Когда он ушел, и Кирвин услышала негромкий звук шагов по ступеням лестницы, она распахнула дверь и вошла. Вен стоял у окна и смотрел на Харншпиль на север в сторону Вирдвуда. Казалось, он не обратил внимания на открывшуюся дверь. Кирвин немного подождала, глядя на своего ребенка. Изменился ли он? Ей показалось, что изменился. Хотя она не понимала, почему у нее возникло такое ощущение. Может быть, спина стала более прямой. Или что-то необъяснимое, то, что она воспринимала лишь дальней, животной частью своего разума тем местом, которое испытывала отвращение рядом с Хеттенами, хотя сейчас она его не чувствовала. Может быть, он немного вырс. «Вен», — тихо позвала она. Он повернулся. Чистый, недавно нанесенный белый грим и аккуратная синяя полоса, короткие темные волосы, еще влажные. «Мама», — сказал он. «Ты по-прежнему не носишь краску клана», — заметила Кирвин. «Да». «Я боялась за тебя, Вен». Кервин шагнула вперед. Ей показалось странным не запирать за собой дверь, но она не стала этого делать. Она знала, что произошли изменения, хотя не понимала, в чем они состояли. «Как только я поняла, как только до меня дошло, кем был мужчина в клетке, я сразу послала к тебе помощь, Вен». «Он мог убить меня», — тихо сказал Вен. «Я знаю, он...» «Нет, не пленник», — перебил ее Вен. «Ванху! Он предельно ясно дал мне это понять. Он бы меня убил». «Я отдала ему приказ, Вен, но не давала разрешения причинить тебе вред. Он лишь пытался тебя напугать». Ее ребенок подошел к ней. Теперь он стал таким же высоким, как Кирвин. «Возможно, ты отдала ему приказ», — сказал он. Я смотрел ему в глаза, когда он мне угрожал. В этот момент что-то в нем дрогнуло, и выражение лица изменилось. Боль от пережитого ужаса никогда не забывается. Она остается навсегда, и попытка ее стереть приводит лишь к тому, что шрамы становятся глубже. «Вен, ты помнишь? Мадрайн? Рэй?» Вен смотрел на нее. «Я помню, что все эти ее боялись». Кервин кивнула. «Она часто говорила, что убьет меня, и была несколько раз к этому близка. Ей нравилось топить людей, Вин. Когда она говорила, что убьет меня, я не сомневалась, что она могла. И никогда, до тех пор, пока она не умерла, я не понимала, что она не собиралась делать ничего подобного. Ей доставлял удовольствие мой страх. Он позволял ей меня контролировать, как и всех нас». Она любила причинять мне боль, делая так, что моя смерть казалась близкой, и я ей верила. Однако она убила своего мужа и нашего отца. Ты сама нам говорила. Но они выступили против нее. Кервин теряла вены и понимала это. Она чувствовала, что момент сопереживания ускользал. Но дело не в этом. Я имела в виду, что Реи очень хорошо умеют пугать людей, чтобы получить то, что они хотят. Я не отправила бы тебя в лес, если бы думала, что Ванху сможет причинить тебе вред. «Ты отправила меня в цветущую комнату», — сказал он. Кирвин ответила после небольшой паузы. «Я никогда в тебе не сомневалась. Я знала, что у тебя есть сила. Ты дважды с радостью позволила мне умереть». «Нет!» — выкрикнула Кирвин, но постаралась успокоиться. «Никогда такого не было». «В тот момент, когда я поняла, какое существо они поймали и посадили на плод, я послала за тобой Галдарина». «Существо?» — сказал Вен. «Он всего лишь человек», — она покачала головой. «Нет, он нечто другое». «Что?» Кирвин остановилась. «То, что она знала, являлось тайной, которую она поклялась хранить». Она ни с кем не могла поделиться или даже упоминать о кахане Дюнахире. Но наступит момент, когда Вен будет править вместе с ней и все равно узнает. Она нуждалась в доверии Вена. Он внимательно смотрел на нее, словно рассчитывал выкрасть то, что Кирвин знала из ее глаз. До того, как пришли новые капюшон Реи, всюду царил хаос. Тысячи темных богов леса, похожих друг на друга, появились на севере, юге, востоке и западе, везде. Многие из них являлись обманщиками. Огромное число людей погибло, потому что они поверили в их ложь. Среди них вся моя семья. Вен нахмурился, словно пытался осмыслить ее слова. Но иногда, никто не знает как, им удавалось вырастить тех, кто имел капюшон. Как правило, они слабы. Это фальшивые капюшон Рэи, но если они действуют внезапно. Вы сами видели, на что они способны в лесу. Вен заморгал. Он продолжал молчать. Лесные культы, продолжала Кирвин, неправильно поняли слова Тарл-Ангига. Вот почему они были так похожи, но только не Кахандюнахире. И чем он от них отличается? Тихо спросил Вен. Он пришел из монастыря Бога по имени Зарир. Те монахи были другими. Они не верили, что Капюшон Рэй хотят улучшить людей Севера. «Не верили?» — спросил Вен. Кирвин покачала головой. «Да». Они считали, что Круа нужно уничтожить, сжечь, и огонь должен бушевать по всей земле, и только в том случае, если все мужчины, женщины и трионы отправятся на звездную тропу, наша земля станет правильной. Она склонила голову. «Фальшивый капюшон Рэй по-своему опасны, Вен, все до единого, но Кахан-Дюнахири, если у него появится шанс, он убьет всех нас и будет считать, что так нам будет только лучше». Вен некоторое время молчал. «Но меня он не убил», — наконец сказал он, и никогда не говорил о том, что намерен убивать других. «Самых лучших убийц, Вен никогда не подозревают. Возможно, он посчитал тебя важным и рассчитывал, что ты поможешь ему добиться цели, какой бы она ни была». Кирвин хотелось узнать, что произошло в лесу, но она не собиралась давить на Триона. Они разговаривали, и у Кирвин возникло ощущение, что их отношения улучшаются. «Ты видел, как он умер?» — спросила Кирвин. «Когда я уходил», — сказал Вен, — «то думал, что он не выживет». Целое мгновение Кирвин ужасно хотелось закричать. Как мог ее ребенок не знать о способности капюшон Рев исцеляться? И насколько трудно их убить? Их окружали Реи, но она подавила крик, удержала его в себе. Сейчас требовалась мягкость. Жесткость придет позже, если понадобится. В данный момент ей было необходимо разобраться в более важных вещах. «Хорошо», — сказала она, — «хорошо». Затем Кирвин отвернулась, понимая, что следующая ее фраза будет непростой. «Перед тем, как умер Ванху, Вен, ты...» Она смолкла. Лицо Вена отвердело, но тут же смягчилось. Возможно, он вспоминал то, что ему довелось пережить, может быть, схватку. Неужели все страхи и тревоги оказались напрасными? Кирвин поняла, что в Вене шла внутренняя борьба, словно он владел какой-то тайной. И еще она увидела вызов. Интересно, заметил ли Вен, что сжал руки в кулаки и начал кусать губы? Затем он склонил голову. «Да», — сказал он. «Да, я это сделал». Я знала, что ты изменился, сказала Кирвин и обняла Триона. Она почувствовала, как напрягся Вен, но потом расслабился, словно что-то у него внутри разжалось. Как если бы какой-то ключ, о котором она не знала, повернулся, и боль, сидевшая в клетке, вырвалась наружу. Я все еще должен оставаться в заперти, мама? спросил он. Кирвин слегка отстранилась и положила руки на плечи Вены и посмотрела ему в глаза. «Ты больше не должен оставаться в комнате. Вся башня твоя, Вен. Иди, куда пожелаешь. Я организую стражу и полагаю, что Рэй Галдрин захочет научить тебя, как использовать капюшон». «Нет». «Нет?» «Я не понимаю свой капюшон», — сказал он. «Но знаю, что отличаюсь от других, ведь я трион. Я должен найти собственный путь». Кирвин посмотрела на Вен, обдумывая и взвешивая его слова. «Да, конечно», — сказала она и улыбнулась. «Конечно. Я назначу стражу для тебя, Вен. Ты слишком важен, чтобы ходить без охраны». «А сейчас я устал, мама», — сказал он. «Я хочу отдохнуть». «А как насчет краски клана, Вен?» — спросила Кирвин. «Ты будешь ее носить?» Он отвернулся. «Может быть, когда я ее заслужу, мать», — ответил он. «Я понимаю», — сказала Кирвин и отступила к дверному проему, где задержалась перед уходом. Она смотрела на него и испытывала гордость. Она так долго ждала, когда Вен примет свою силу. То, что он наконец это сделал, наполняло Кирвин такой радостью, что ей даже не пришло в голову, что Вен мог солгать. И что в обмен на свободу ее ребенок будет говорить ей то, что она хотела услышать.